Глава девятая. Монету или жетон и лошадиную голову, за ночь не исчезнувшая, следовало незамедлительно укрыть. Но у кого и где? Сдать в ломбард смешно, а держать приобретение вблизи себя Шеврикука не видел резона. чуры их, подальше их. Не его они, не его, а кого он не знает. Два адреса, среди прочих, Шеврикука все же выделил. Но после размышлений дом Мухомора с Бородкой, ныне выдвиженца Петра Арсенча, Шеврикука отклонил. Прежде он наследство бедолага Перста Капсулы, поутру Шеврикука как бы согласился с тем, что Перст, бедолага, жил отдельно сам по себе, спрятал бы в доме Петра Арсенча. Но теперь гордыня остановила его. Оставалось проникнуть в дом привидений и призраков. Чтобы там не раскудахтались, не загремела посуда и не распустились возбужденные интересом уши, Шеврикуке пришлось выжидать удобные минуты. До полудня. После ночных трудов обитатели дома имели право вздремнуть. Кто с храпом, а кто со свистом. И право это Шеврикука уважал. Зимой привидения и призраки квартировали в ботаническом саду, в оранжерее, а в летние месяцы перебирались в Останкинский парк под крышу лыжной станции или лыжной базы, что к западу от Потехинской церкви. Лыжная база в Останкине, как вы знаете на вид, простой сарай и не более того. Не дровяной, естественно, сарай, а протяжённые сооружения с украшениями из досок по фасаду. В начале века в нём могли бы содержать летательные аппараты Уточкина и Заикина. Но всё равно сарай. Зимой там было шумно, пахло лыжной мазью, гуталином для тупоносых ботинок, но непременно и снегом, и ветром, наигравшимся в белых следах с замёрзшими лапами ёлок, а ближе к весне и талой водой и щеки милых лыжниц там розовели, и смех их звучал, и пар шел от титана с кипятком и серебристого бака с цикориевым кофе. Я более уважал снежные дороги в Сокольниках, но нередко бывал на лыжной станции и у себя в Останкине. А в апреле ее запирали на замок, и она впадала в летние сны. Это для людей — а привидения, призраки и иные личности, о которых здесь не время говорить, но может и придется. Из оранжереи не скажу, что все с удовольствием перебирались в лыжную базу, в свои апартаменты. Работники, забредавшие летом в прохладные недра сарая, чтобы убедиться, все ли в порядке, Ничего, кроме стеллажей со спортивным инвентарем и обувью, столбов со скамейками не наблюдали. Все было в порядке. И, конечно, стоял в помещении неисчерпаемый и вкусно черный запах лыжной мази. Лишь одной из уборщиц каждое лето мерещились в неосвещенных углах мерцания шелковых платьй и слышались дальние дивные голоса. Один из них, как ты явственно пропел, было 12 разбойников и кудияра, таман и смолк. Уборщица, докладывая о видениях, ни на чем никогда не настаивала, не просила о прибавке к зарплате, а только мечтательно улыбалась. Начальники ее ворчали, находя объяснение ее видением в том, что вблизи лыши ботинок завелась моль и пархает или грызуны, или даже летучие мыши, и надо принимать меры. Однако сезон следовал за сезоном, а дивные звуки слышались, и шелк шуршал и мерцал. Шеврикука, если бы знал об этом, рассудил бы. Раззявы и дуры ведут себя неопрятно, залезая в чужое пространство. Немечтательную уборщицу имел бы он в виду, та лишь обладала тонкой, восприимчивой натурой. Теперь же Шеврикука опутанными петлями шел к лыжной базе. Хвоста не вел. И никакая подозрительная трясогузка или бабочка, или радиоуправляемая модель его не сопровождали. С северного бока сарая Шеврикука третий год как бы освобождена от гвоздей доска, потайную щель, используемую им чрезвычайно редко, шеврикука и прошмыгнул. Ни единого звука он не издавал, не хотел, чтобы сегодня горя бойс знал о его посещении дома. Но уже в темени сырых позов услышал, Ааа, -а, а да ведь это шеврикука, а ну-ка, пожалуй, сюда. Да не ори ты, рассердился, шеврикука, сейчас и подойду, хоть и видеть твою рожу мне ни к чему, и не ори. Не будь пролазой, от дяди горе Бойса все равно не уйдешь. Из черноты надвинулся на Шеврикуку боевой стол на двух тумбочках и в шаге от Шеврикуки надменно замер. За столом под канцелярской лампой сидел взаимоуважающий соблюдатель Бойс, тощий, но притом пухлые пухлощекий, в валенках, в ватных штанах, пребываемых на теле Бойса в режиме подтяжек. «Кто пролаза? Чего ты сам-то стену таранишь? Сиди и сиди у своих врат». «А отчего здесь в неотведенный час?» «Я больной. Болею болезнью», — сказал Шеврикука, — «на больничном». «Предъявляй лист». Шеврикука протянул бумагу из калека пункта. Соблюдатель Бойс снял очки. Смастерил он их из фанеры и казнил ими мух. Явилась муха, он ее прибил. Прилетела вторая, эту Бойс почесал и шлепком направил жить дальше. «А если заразишь постоялицу травмой?» — сказал Бойс. «Или огорчишь ее увечьем?» «Не твоего ума дело», — сказал Шаврикука. «Отъезжай на самокате к проходной». Соблюдай свой чин и свои пределы, или я напомню о них. Ты, Горя, меня знаешь. Ну зачем ты шумишь? Забеспокоился Бойс. Ну что ты шумишь? А кто тут шумит? А кто? Выскользнула из стены взаимоуважающая следитель Бабка Староханова. Она же лыжная мазь или смазь. Никто не шумит, хмуро сказал соблюдатель Бойс. «Наш гость направляется в апартамент 324 Есть кто в апартаменте?» «Есть, есть кто в апартаменте!» запрыгала на одной ноге, гоняя перед собой корабельный сектант, следитель Староханова. «Есть, есть кто в апартаменте, но он возьмет и гостя не примет». «Этого не знает никто. Бери». Бойс протянул Шаврикуке, сушеную воронью лапу, на алюминиевом ромбе, привязанном к ней, было выцарапано гвоздем 324. Ступай, Шаврикука, веди прохладную беседу. Не озорничай, не шали. Горе бойся. Боевой стол, взаимоуважающего соблюдателя, позванивая шпорами тумбочек унесся к проходной. Исчез. Следитель Староханова вынула из холщовой сумы жестянку и пальцем стала втирать в ноздри лыжную мазь. От насморка сладкий, от чиха гнилого, заулыбалась она Шеврикуке. Лапланская, номер восьмой, для жесткой лыжни, со стеарином одновременно способствует и страстям, ежели, конечно, натереть мускатного ореха и три щепоти. «Что ты за мной поперлась, старая корга?» сказал Шеврикука. «Илья не знаю дороги». «Ох, ох, удалой, Шеврикука, погубитель сердец! Если бы скосить мои годы...» Староханова руки в боки уперла и укоризненно покачала головой. По должности поперлась, по должности. Иные думают, что знают дорогу, а есть углы, и есть повороты, и есть конец дороги. О них-то известно нет, о них и не думают. Исчезни, бабка, рассердился Шаврикука, я с утра невеселый. Оно и видно. Лыжная мазь отскочила от Шаврикуки. И тут же заныла, забубнила, запречитала, выходило, что она несчастная, брошенная, узурпированная, разрушенная солями и нечистотами, а ей не дают канифоль. Вдруг она сделала сальто через десять плошек с горящим спиртом, энергично перевернулась еще раз и заскользила в темноту, будто служила и не при лыжах, а при коньках. Что-то в ней сегодня новое, — подумал Шеврикука, — а что и не поймешь. И он последовал в апартаменты. За незданные ценности и документы ответственности не несем, — донеслось до Шеврикуки. Шеврикука движение произвел, будто был намерен швырнуть в дальний угол булыжник. Насморочные звуки тут же утихли. Однако вскоре он пожалел, что не позволил бабке Старохановой исполнить обязанности и сопроводить гостя в апартаменты с анфиладами. Ощутил, что сегодня ее конвой был бы уместен. Ожидаемый им поворот судьбы должен был положить конец его походам в дом привидений и призраков. Или навсегда, или надолго. И не собирался Шаврикука встречаться с Гликерией а ей не обязательно было знать, что она более его не увидит. Он не любил прощаний, хотя и не думал, что нынешнее прощание выйдет схожим с отрыванием бинтов от незапекшейся раны. Гликерия ему надоела, а он ей, скорее всего, опостылил. Но какая дама пожелает выглядеть брошенной? Ее слова и жесты должны быть последними. Ее часам с боем положено отменить время. Это-то пусть. Но Шеврикуке, возможно, предстояло исчезнуть. Как бы Гликерия не принялась разыскивать пропавшего без вести и вынуждать кого-либо разузнавать о нем, это Шеврикуке было не по душе. И неделю назад Шеврикука, посетив Гликерию, как он полагал напоследок, и убедив себя в том, что она и впрямь взбалмошна, капризна, барыня, и хватит ему с ней уже скучно, учинил скандал. Скандал мерзкий. Ну, все как будто бы у них или с ними закончилось. И ладно. Что ж теперь-то произойдет при его явлении? Вот отчего конвой бабки Старохановой не повредил бы. Темень не рассеивалась, и в Шеврикуку вошла тревога. Апартаментом четвертой сотни положено было быть, но их не было. Шеврикука шагал и шагал, и не мог никуда не прийти. Но и растяжение истоптанного им пространства было причиной его тревоги чудовище, будто кто-то шипел в нем, чудовище, повсюду и вокруг, чудовище. Какое чудовище? И что значит «всюду и вокруг»? И кто шипит в нем? Проносились мимо него серые пятнистые силуэты, кривые плоскости, свитки, Чьи-то руки или глаза, или рыло проступали из тьмы, кто-то кашлял, бронился невнятно, хрюкал, стонал или выл, но все это было знакомо, объяснимо, и не несло ни зла, ни предупреждения, хотя Шеврикука, как и прежде, рисковал. Это были блики быта дома. Нет, чувства возникали новые. В них скребло предощущение ужаса. Душно стало шеврикуке, душно. Рука его рванулась к горлу, надо было отодрать давящее, но не отодрала. И почувствовал шеврикука его, сдавливая уже всего, вбирает в себя нечто живое, страшное и огромное, дышащее жарко и смрадно, и он уже внутри, в чреве ужаса. Отпустила Смрад пропал, и возник свет, тусклый, словно от двадцати пяти свечевой лампы, но свет. Шаврикука тяжело дышал, потом закашлялся. Глазам стало больно, и потекли слезы, будто его травили газом. Ни Бойс, ни бабка Староханова не могли позволить себе таких развлечений. Кто-то другой, что-то другое. И своего, похоже, добились, испугали, но, может... Ничего и не добивались. Идти назад было бы бессмысленно. Шеврикука и не пошел бы. А вот уже и потянулись апартаменты четвертой сотни. Дыхание его восстановилось, а глаза не слезились. Шеврикука нащупал невидимый гвоздь и повесил на него воронью лапу с алюминиевым ромбом. «Войдите!» Лениво или вовсе нехтя соизволили пригласить, и будто зевали. Шеврикука плечом проткнул стену и вошел. Пригласили его нынче войти в спальную. Кроме гликерии находилась здесь совсем необязательная сейчас невзора, она же прилепа, она же дуняша отрезанная голова, она же копоть. Можно было и еще припомнить имена или прозвища, связанные с той или иной историей этой вертлявой прохиндейки. В апартаментах Гликерии она просила называть себя камеристкой чудесной госпожи, хотя ее следовало бы списать из кухарок в посудомойки. Гликерия была уже одета, сидела на мягком пуфе вблизи корабля Алькова, почти под самым темно-синим с золотыми блестками балдахином. Невзора причесывала ее. Впрочем, сегодня она была не невзора, а дуняша. Стояла в грубой ночной рубахе со следами угля для сонных грез на рукаве, а когда наклонялась, открывала взглядом оранжевые толстые панталоны из байки с начесом. Голова же ее вся в бумажных попельотках, лежала метрах в пяти на стуле. «Добрый день!» — с тихой вежливостью подтвердил свое присутствие Шеврикука. «Батюшки, Шеврикука!» Длинные руки невзоры Дуняши взлетели вверх, костяной гребень выпал из них, «А я неодетая и простоволосая, срамота какая!» невзора Дуняша копоть подхватила со стула голову, сунула подмышку, попельоток стараясь не повредить, и понеслась прочь. Перед самым исчезновением она явно для Шеврикуки проделала несколько энергичных кариокских карнавальных движений бедрами, знала в чем ее сила. Гликерия повязала волосы зеленой шелковой лентой, встала. Синяка под левым глазом ее не было, а прошла лишь неделя, и синяк обязан был цвести. День она начинала в полупрозрачном турецком костюме с шуршащими шальварами. — По делу, милостивый государь? — спросила Гликерия, надменно улыбаясь. — Или забрать игрушки? — Игрушек здесь не держу. Шел мимо и зашел. «Стало быть, по делу. От скуки», — сказал Шеврикука и посмотрел по сторонам, предлагая Гликерии о делах не упоминать. «И какое же у тебя дело? Излагай». Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания изменить положение переключателя выбора дорожек. «И проходи дальше, куда шел, здесь еще скучнее, с тобой тем более!» Шеврикука смутился. «Врезать ей, что ли, снова дурной бабе?» Рука не поднялась. А Гликерия прошествовала мимо него бароней. Какой была бароней! А он стоял перед ней лакеем. Штаны бы на него надеть короткие, чулки, туфли с пряжками а в руки вместить поднос с чашкой кофе. Идти, идти надо было отсюда, вернуть горю бойсу сушеную воронью лапу и более в дом привидений ни ногой, никогда. Но вдруг опять по дороге станут душить, сдавят и вберут в очрево не с монетой или капсулой и лошадиной головой связаны это, Ну, у милостивый государь Шабрикука! сказала Гликерия и пилкой убрала нечто лишнее с розового ногтя. Я жду. Тут и влетела Дуняша невзора копть. Голова ее была на месте, попельотки сняты, волосы густые и пышные, подняты вверх для дневных развлечений. Барышня надела кроссовки джинсы, белую майку с английскими словами и видом кораллового оттолла меж грудей. На шее ее висела цепочка желтого металла, и не имелось никаких шрамов. Дуняша жевала бублик, обрадовала. Во, бублик горячий. «Гликерия Андреевна, я на кухне их бросила, ходить принесу?» «Нет, Дуняша», — сказала Гликерия, — «не надо. Сейчас мы закончим». «С посетителем, и я пройду завтракать в столовую». «Мне уйти?» «Нет, разговор пустой и недолгий». «А чего он притащился?» «Идол то этот Шаврикука!» — осмелела невзора Дуняша и заглотала бублик. Пар шел из ее рта и ноздрей. При этом она и глазищами своими будто бы готова была столкнуть Шаврикуку в пропасть». Прежде он сам отправил бы ее в дальние края. А теперь промолчал. Промолчала и Гликерия, хотя дерзость невзора Дуняши по отношению к гостю, какому-никакому, вышла не по чину. А та, не дожидаясь слов Гликерии или Шаврикуки, поспешила поделиться неотложными чувствами. Эта отставная прокурорша Опять развесила кошачьи штаны и платья как раз в тех местах, где мне летать, ползать и вопить. Отстирать как следует не может, выжить как следует не может. Они мокрые, вонючие, тыкайся в них мордой. Об отставной прокурорше знал и Шеврикука. Дуняша отрезанная голова служила в коммунальной квартире на знаменке бывшей Фрунзе возле Румянцевской библиотеки, в угловом доме с башней 8 дробь 13, выстроенном шехтелем для доходной дамы Шамшиной. Прокурорша держала 17 кошек и двух котов, а чтобы не увеличивать поголовье, надевала на зверей штаны и платья с застежками и раз в три дня меняла им костюмы. Прежде имея силу в руках, сносно стирала и отжимала. Развешенные тряпки, будто цирковые, нисколько не мешали Дуняше являться, скорее оказывались уместной декорацией. Соседи, правда, порой связывали выходы привидения именно с сушившимися в ванной или в коридоре нарядами, ворчали на прокуроршу, но не громко. Побаивались салтычьих окриков и историй ее прошлых заслуг. К тому же прокурорша приводила в квартиру активистов общества поощрения котов, и те разъясняли жильцам, что привидения, пусть и без голов, но вызванные котами или их костюмами, чаще полезны, нежели вредны. Нельзя сказать, чтобы эти разъяснения льстили Дуняше, но из нисхождения к полосатым и пушистым она терпела тряпки. Но теперь, мокрые и вонючие, они стали ее раздражать. Гликерия, а иногда и Шаврикука, давали Дуняше советы. Не ныть, а реже брать назначение на знаменку или вовсе туда не ходить. Это было бы разумно при шести совместительствах барышни. В них она наводила тоску или буйствовала не Дуняшей. О кем будет случай, расскажу. Но квартира на Знаменке вызывала у невзора Дуняши особенные чувства. И дело было не в любви ее к эффектам. Конечно, ей нравилось вызывать острые ощущения, обмороки, колики совести. Прилеты карет из дурдома, восторги уфологов. Она бралась являться и расчлененным телом, и мумией в бальзамах, и обугленной, и еще чем похлеще. Что ей одна отрезанная голова? Но там чаще всего были именно совместительства и чужие истории. А из квартиры на Знаменке, если верить Дуняш, она происходила. «В этом столетии!» — звучало уточнение. «В этом столетии!» В 1926 году всю квартиру, ныне в ней шесть жилых ячеек, было больше, доходило до 14, занимал зубной врач Ценципер с кабинетом. Дуняша служила у него кухаркой, скорее даже домохозяйкой, он ее ценил, вообще был хороший человек. А в 1927 году Дуняшу убил негодяй Варнаков. Говорил впоследствии, что в состоянии душевного потрясения и прочее, и не помнит. Сам же клялся в любви. Ходил-ходил, лечил зубы, вот и вылечил, отрезал голову. Поначалу, может, и любил, и позже, может, любил, но Дуняша ему стала мешать. Соблюдать же конспирацию по соображениям дела и с гордости она не согласилась. А был он красавец, бывший матрос. Бей по груди кувалды отскочит. И вот зарезал мерзавец. Грустная вышла история. А потом зубного доктора с его машинами куда-то переместили. Перед войной квартиру занимал генерал Власов. Этот исторический факт отчего-то тоже волновал Дуняш. «Ну и что?» «Ну, генерал Власов, и что?» спрашивали Гликерия и Шеврикука. Как же, да вы что? недоумевала Дуняша глазища таращи. Ну вы даете сам генерал Власов. Дуняша боялась являться генералу. Являлась только его жене. И мне волнение Дуняши по поводу генерала мало понятны. Впрочем, для меня куда более существенно, что в квартире в одной из комнат ее в 70-е годы проживал мой приятель, адвокат Кошелев, с семьей. И я у него бывал. У Кошелевых завелись мыши. Прокуроршу милостиво попросили выделить на ночь на две полосатых воинов в штанах. Прокурорша отказала, сославшись на опасность предприятия, про белую бабу с отрезанной головой от Кошелевых я имел смутные сведения. Легенда о кухарке была, была, или о посудомойке, может, и являлась-то, но в другом конце коммунального коридора, э, он какой длинный, две кухни и две ванны, может, и мышей она оттуда пригоняет. «Прекрати ходить на знаменку», — предложила Гликерия. «Если только из Москвы убуду», — воскликнула невзора Дуняша, — «тогда прекращу». «Тогда не ной», — сказала Гликерия, — «или выкинь все тряпки и веревки». «Такой сюжет позволителен, тебя даже поощрят. А животные?» «Ну, сама и стирай. И поплакаться нельзя, и поныть нельзя. Конечно, мы особо простые кухарки, а неурожденные тут умлены» и поселены не в апартаментах с анфиладами, а в номерах тридцать шестой сотни. «Жалобы молодой кухарки», — сказала Гликерия. «Слышали?» «А куда ж ты сможешь убыть из Москвы?» «Так я и скажу». Невзора Дуняша чуть ли не кукиш хотела предъявить, но раздумала, особенно при Шеврикуке. «Тут ты права», — кивнула Гликерия. «А Шеврикука...» Стоял в прежней позе, на прежнем месте. Можно было предположить, что теперь Гликерия соизволит уделить ему внимание, а невзора Дуняша опять на время исчезнет. Но Шеврикука уже расхотел просить Гликерию о чем-либо. Ей не стоило доверять вещицы. Шеврикука чувствовал, что Гликерию так и подмывает сейчас учудить. Или ему назло или по настроению, из каприза, или просто так. Тонкие крылья ноздрей ее были сжаты, и в глазах мелькало желание куролесть. «Большой вам поклон», — сказал Шаврикука, «а мне двигаться дальше». «Ему, Дуняш, наша компания противна». «Не противно», — сказал Шаврикука, «а малоприятно, и стоять мне тут бессмысленно». «Ах, вот как!» — рассердилась Гликерия. «Конечно!» — Дуняша напротив обрадовалась. «Небось, завел новые шашни. Или его увлекли? Ведь сколько вокруг наглых баб! Вот и у меня на знаменке две комнаты занимает одна такая наглая совокупеева!» Шеврикука взглянул на невзору Дуняшу с подозрением. «Совпадение или произнесено не зря?» «Во-во!» — воскликнула Дуняш. «Сразу напрягся!» «Нам что до этого?» — пожала плечами Гликерия. Шеврикука не был намерен ввязываться в прение с Дуняшей, но ввязался. И по-базарному. «Ты лучше расскажи, где сейчас твой красавец Варнаков, бывший матрос!» «Сам знаешь где?» — строго сказала Дуняша. «В таинственных чертогах» в палате людских измерений, там, и пальцем вниз указала. Но тут же и ойкнула, рот захлопнула ладошкой, будто открыла лишнее и нарушила предписание. Тихо стало в апартаменте, тихо, но ненадолго. — Слушай, Шеврикука! — невзора Дуняша заговорила уже деловит. — А у тебя есть кто-нибудь знакомый в Антуристе или в Национале? Или у Хаммера?» Шеврикука, все еще в базарном волнении, его приплела. Чуть было не поинтересовался уж не каждую или неделю, принимая во внимание заслуги и труды невзора Дуняши, допускают ее туда, вниз. Таинственных чертогов людского измерения упоминать, понятно, не стал бы. Навещать любезного бывшего матроса Варнакова. Как он там, на крюке висит или ходит? А не придумала ли Дуняша ради удовольствий новые виды терзаний? Не удержался и сказал. «У Хаммера никого нет, а в национале и в антуристе может кто и есть. Не знаю. Надо уточнить, кто и на каком этаже. Вот и уточни, сделай одолжение». И чем быстрее уточнишь и замолвишь слово за меня, тем благороднее поступишь. Меня трудно сбить с Панталыку, но после Метрополя я в расстройстве. Каковы хамы? А сегодня попробую на Тверской в Антуристе. Дуняша принялась тараторить далее, но Шеврикука слушал ее рассеянно, а о сути просьбы ее он догадывался. При либеральных послаблениях привидением, как и домовым, Было дозволено свободное в человечьем обличии посещение людей в случаях, разумеется, когда эти прогулки или общения не могли повредить служебному сердям и благу. Ну и, конечно, соответствовали распорядку дня. Приобретении свобод и часов независимости первым делом, как известно, требуется ими насладиться. Некоторые особо голодные так бросались в наслаждение, что подорвали здоровье, по легендам и без того хлипкое. Или были определены за проказы в холодную. Иные способы наслаждения для себя отложили, посчитав, что не все завоевано. И еще продолжали борьбу, в частности, за сокращение рабочего времени привидений и призраков. За внеурочные за прогрессивную оплату вредных дежурств в рассветную пору и прочее. Требований было множество, и теперь случались голодовки привидений. Гликерия ко всяческой суете относилась надменно. А невзора Дуняша была бузатерка и с охотой участвовала в борьбе. Встревала как-то и в голодовку, но, увы, способностью к голоданию Ее натура была обделена. «Неунывная и пылкая московская жизнь», — увлекла Дуняшу. Многое ранее недоступное хотелось примерить на себя и испытать. Приятельница ее, Квашня, уговаривала пойти в цыганки. Дуняша рассмеялась. А Квашня пошла, нанимала на сроки ребенков, рядилась в старушку, собирала копеечку. Дуняша же после нескольких приключений решила определить себя в путаны и отправилась то ли по неосведомленности, то ли обнаглев прямо в метрополь. Имела сеанс. И следующий сеньор манил ее усами. Тут Дуняшу настигли враги. Били как самозванку зонтами, тыкали в бок ножницы. Таксисты, ее выгнанную и помятую, проводили дальше, назвав «сукой рязанской». А Смуглый Шмыгала, глаза, кому при явлении на свет продирали осокой, пообещал, если она еще раз забредет в чужой огород, отрезать голову. Кое-кого из встретивших ее в метрополе недружественно, Дуняша запомнила, и Шаврикука им не завидовал. Нынче она отправится в «Интурист», И там снова будет бита зонтами. Или чем покрепче. Хотя, как знать. Шеврикука наблюдал теперь за барышней и видел, как она собирает себя. Ночью на знаменке она была Дуняша. В останке не проснулась Дуняшей. Сейчас же в ней происходило соединение свойств из разных ее историй и совместительств. Дневная Дуняша... И при тонкой ее кости могла показаться женщиной здоровой, крепкой, знакомой с крестьянскими работами. Длинное лицо ее, скуластое, с долгим прямым носом, вполне приглядное, виделось грубовато загорелым. Крупные руки и крупные же ноги в ступнях в подъеме, словно бы подтверждали земную надежность натуры. Не наблюдалось в ее движениях основательности, Вертлявая была невзора Дуняши. Но вертлявость эта могла возбудить ложные предположения. Ушлый мужик должен был бы сообразить, что с этой бабой лучше не связываться. Но вот бывший матрос связался, то есть не со всей ее, а с частью ее, называемой Дуняшей. И что вышло? Прежде чем пойти в путаны, невзора Дуняши, наглядевшись, телемиражей, захотела попробовать себя фотомоделью или манекенщицей. Однако не нашлось стоящего человека, чтобы выделить ее из толпы и оценить. Лишь однажды на мелком конкурсе надевали на нее брезентовый комбинезон под девизом «А я поеду в деревню к деду», и он на ней лопнул. И ведь не так могучая она была, не из жарких ядер состояла, как савакупеева. Тут и опять Совокупеева! поморщился Шеврикука. А вообще-то все это дерьмо, заявила вдруг Невзора Дуняш. Все, что вокруг. И у века у права. С чего это? Спросила Гликерия, подняв левую бровь. Последовало такое постановление. Со всего. Утвердила правоту свою и у веки у невзора Дуняш. Но тут же добавила. А может, я просто невезучая, не фартит и любви нет, хоть бы познакомились с кем настоящим. А, Шаврикука, или не слышишь? Вот на башне и вблизи нее завелись богатые и выгодные духи. Для балов снимают итальянский зал во дворце. Сведи меня с кем-нибудь из них, поценнее. Я его охмурю. Или он меня? Ну. «Не имею чести ни с кем из них быть знакомым», — сказал Шаврикука, «И не видел из них никого». «Врёшь!», Врёшь. — невзора Дуняша всплеснула руками. «Такой проныра, как ты, никого не видел. Врёшь!» «Нет, скучно с вами, скучно. Вот брошу вас и убуду отсюда». «У века увечная уже убывала», — сказала Гликерия но без назидания и без ехидства, и глядела она не на Невзору Дуняшу, а внутрь себя. Своё перебирала. «У века дура», — сказала Невзору Дуняш, — «она в привидение пробилась из Кикимор, неугомонная дура, а я...» «А ты угомонная? Или ты тоже пробилась из Кикимор?» взоры Дуняши не ответила Гликерии. Она опять ойкнув, прикрыла рот ладошкой и стояла сама собой напуганная. Вот оно что! Шеврикука принял во внимание интонации Гликерии и испуг взоры Дуняши. Всерьез выходит, обе. Мещанское привидение, тоже стало быть 36 сотни, увеку вечное, весной объявившее себя век, Вечной или просто веккой, неделю назад была задержана на таможне в Бресте и возвращена в Москву. Она и впрямь была взята из кикимор. могла являться лишь тенью, скрюченной тенью, с горбом и в чипце, сбитым на ухо. Но себя она понимала высоко, кокетничала напропалую, лезла во все дыры и во всякие приключения, порой и с безобразиями была из тех, кто на гаданиях, оборачиваясь к бане голой задницей, просил протянуть по ней куньим хвостом и, уверив себя, что почувствовал мохнатое, ожидал богатств и фавора. Не раз ее укоряли за злое дыхание, за шипение, за распутство, за простое нарушение женской благопристойности, но она выкручивалась. Может, на самом деле жила под опекой куньего хвоста. Еще раньше невзоры Дуняши, раздосадовав ее и многих векка, бросилась в фотомодели и в мисс, и в миссис. Была удачливо, жгучие брюнеты и шатены целовали ей ручки. Пробовала себя и в путанах. Зонтами ее никто не бил. Все ей было мало. Здешняя местность стала ее удручать. Для начала Векка наметила себе Лихтенштейн. Быстро оформить документы не смогла, терпения не имела никогда. Приглядела некоего джентльмена и после взаимных удовольствий улеглась в его портсигар с заменной сигаретой. Таможня в Бресте посчитала джентльмена контрабандистом, И вещи его были отправлены в Москву на экспертизу. А у веку увечную давно уже охватились в доме привидений и призраков, отловили и доставили, куда определили Шеврикука мог предположить. "Нет, хоть бы скорее наступила зима", заговорила невзора Дуняша, будто упоминаний у веки увечной перед тем и не было. И опять бы переехали из этой постылой лыжной базы в оранжерею. «Чем тебе плоха лыжная база?» – спросила Гликерия. «Всем!» – решительно сказала невзора Дуняш. «Всем, всем, всем! Это общежитие! Я что, лимитчица? Я коренная москвичка. А это вахтовый сарай балок для тех, кто добывает газ? Нет!» «Даже и не общежитие, и не сарай, ночлежка, хитров рынок, бароны пьяная Настя». И все провоняло лыжной мазью. «Ну, Дуняш, ты несправедлива!» — позволила себе улыбнуться Гликерия. «Какая уж тут лыжная мазь!» «Одна лыжная мазь и гуталин!» «Крадется за тобой, старуха, с мазь, с насморком. От нее за километр все воняет лыжной мазью». Всю ночь тыкаешься мордой в мокрые и вонючие тряпки, придешь сюда и на тебе, снова вони слежка. «И у вас в номерах сносно!» — не выдержал Шеврикука. «Бывали! Во!» — было указано длинным пальцем в сторону Шеврикуки. «И это полено еще шипит!» «Отчего, милая Гликерия Андреевна, нельзя было быть вам зорче и предусмотрительнее, И не вытаскивайте с дров полено, сучковатое и с трещинами. Полено, как известно, выбирают в темноте. Тем более, что в темноте, сказала Невзора Дуняша, — То полена, сказала Гликерия, вернулась в поленницу. Оно так, сказал Шаврикук, но может его оттуда и вовсе не вытаскивали? И снова стало тихо. Невзора Дуняша, серые глазища свои. В тревоге переводила с гликерия на шеврикуку, будто ощущала себя виноватой в возникшей неловкости. Потом сказала «Вот». А в оранжерее все было бы куда веселее. «И будет, будет!» Там, говорят, змей объявился. «Какой змей?» – рассеянно спросила гликерия. «Большой. Лежит в задумчивости вблизи водяных растений». «Тёплых стран». «Ты сама его видела?» Спросил Шаврикука. «Я говорю, говорят!» Фыркнула невзора Дуняша уже сердито. «Ладно, вы мне надоели. Мне все надоели, я голодная. А мне к шести в интурист. Я иду на кухню. Какие тебе, Лика, готовить сегодня костюмы?» «Через час я должна быть на корте», сказала Грикерия потом в Манеже, верховая езда, потом преподаватель восточных языков, пусанский диалект корейского. «Большая жизнь!» — вздохнула невзора Дуняш. А увека увечная хотела дунуть без языка. «Конечно, некоторые живут в апартаментах с анфиладами». Она уже уходила, но обернулась и сказала... Но при том, вы все же, Гликерия Андреевна, хоть и урожденное, частное привидение, а не историческое, да. То ли она высказывала сожаление, то ли желала уколоть Гликерию или поставить ее на место, Шеврикука не понял. «Я помню, Дуняша», — мягко сказала Гликерия, — «Но иные исторические пребывают сейчас по соседству с Увекой в узилище таинственных чертогов. И Батищева там, и Батищева, и Чулкова...» «Чулкова нет. Чулкова в апартаментах первой сотни». «Какая Чулкова?» — встревожился Шаврикук. «Та самая!» — сказала невзора Дуняш. «Та самая! А тебе бы помолчать!» Не ваше поленье дело. Но где бы кто ни находился, мне на это наплевать. Монкураж, вспомнилась Шеврикуке. Монкураж. А невзора Дуняша удалилась, опять ради него произведя кориокские движения бедрами. Ну что, сказала Гликерия, и гордо вскинула голову. Проси. Глупости, сказал Шеврикука. «Ни ты ни о чем не можешь меня просить, ни я у тебя». «Проси», — сказала Гликерия. «Ладно, прошу принять», — сказал Шаврикук, и протянул ей мелкие вещи, опущенного в прошлое перста капсулы. «Иди», — сказала Гликерия. «Как скажешь», — поклонился Шаврикука. «И более не приходи». Но если не пропадут, а коли потребуются, возникнут сами.